Глава семнадцатая. Первое испытание. Девушки испуганно вскочили. Валентина ударилась макушкой о край кровати. — Какого хрена? Это что за... — Вас ждут в холле уже пять минут. Предупреждаю, еще раз опоздаете, останетесь без ужина. Вечер диеты некоторым пойдет только на пользу. Холодно ответила Марина и так посмотрела на Валентину, что та сникла. Ужинали в дорогом кафе. Жареное на гриле мясо подали с салатом, приправленным бальзамическим соусом. В широких бокалах подрагивала от звуков музыки вода. На удивленные взгляды девушек Марина, их сопровождающая, ответила. — С этого дня вы находитесь на строгой диете. Пока проходите кастинг, запрещены хлеб, десерты и сладости. — Да мы так с голодухи помрем! — буркнула тихо Валентина. Но Марина услышала. — Не помрешь! Тебе точно пару килограммов скинуть надо. Когда заработаете денег, будете есть все, что пожелаете. А пока вас бесплатно кормят, радуйтесь и этому». Когда вернулись в квартиру, Марина дала на вечернюю процедуру полчаса и сразу выключила свет. «Завтра в пять подъем, хорошенько выспитесь!» Напутствовала она, пересекая возмущенные возгласы. «Эссесовка!» — воскликнула Валентина, когда за насмотрщицей закрылась дверь. «Я на такие муки не подписывалась!» «Можешь завтра собрать вещички и сваливать!» — съязвила Маша. «Никто не заплачет. Правда, девочки?» Валентина грязно выругалась, но накрылась одеялом с головой и затихла. Утро началось с раннего подъема и взвешивания. Молчаливая Татьяна аккуратно заносила их результаты в планшет. Потом пришло время пробежки. Бесконечные повороты на маленькой асфальтовой дорожке в центре двора вызвали у Алины головокружение и приступ тошноты. «Первый день один километр, на второй день два», — пояснила Марина, которая наблюдала за едва передвигающими ноги кандидатками, когда они, наконец, остановились. «Таким образом наращиваем до пяти километров. Оставшиеся дни бегаем это расстояние, постепенно прибавляя скорость». «Зачем такие муки?» — крикнул кто-то. «Воспитание характера и выносливости, формирование стройных бедер и ягодиц». «Мы что, танцевать будем?» — Вам придется двигаться не только в длинных, но и в коротких платьях. Зрители должны видеть стройное и подтянутое тело. Они за это вам хорошие деньги платят. Больше вопросов не было. Все понимали правоту Марины. Змокшие девочки, некоторые, не привыкшие к такой нагрузке, приняли по очереди душ, на который отводилось ровно пять минут, и спускались к завтраку. Запах кофе манил издалека. Но когда они увидели накрытый стол, разочарованно вздохнули. Кроме кофе, на тарелках лежала только глазуня из одного яйца. «Слушайте!» — раздались со всех сторон возмущенные голоса. «Так же нельзя! Контроль веса вы будете проходить ежедневно. Он должен снижаться, а не повышаться. Если поправитесь хоть на полкилограмма, диета станет строже. Лучше сгонять лишние килограммы физическими нагрузками, тогда не потеряете в еде!» — пресекла лишние разговоры Марина. Алина слушала рекомендации крупной женщины и сомневалась в себе. Ее постоянно терзала мысль, зачем ей нужно это испытание. И тут же она себе отвечала. Деньги, проклятые деньги. Без статуса, жилья и капитала она не вернет своих девочек, по которым безумно скучает. Последнее письмо она получила месяц назад, и с тех пор тишина. Алина отвернулась, чтобы соседки не заметили ее слез. Она подозревала, что так Виктор наказывает ее за случайную встречу на перекрестке. Он ее так сильно ненавидит. А раньше говорил, любит. Иначе она не стала бы столько лет терпеть издевательства и побои. Эти мысли обиды наполняли сердце и заставляли сильнее сжимать челюсти. Получается, она нужна была мужу только как груша для битья. — Девушки, одевайтесь. Через полчаса встречаемся в холле. Комната номер четыре. Она повернулась к их группе. — Не советую опаздывать. «Вы будете первыми, кого отчислят, если продолжите в том же духе, как и вчера!» Микроавтобус привез их к модельному агентству, где в городе часто проходили показы мод. Девушек посадили вокруг подиума и приказали внимательно наблюдать за моделями. Первой вышла Юля. От ее красоты захватило дух. Алина опять подивилась ее невероятной грацией, легкостью походки. Харизма волнами переливалась в зал и завораживала людей. За Юлей следовали другие модели. Но ни одна из них не привлекала такого внимания. Наряды менялись один за другим. Повседневное платье, спортивная одежда, деловой костюм, вечерний наряд. Финал шокировал кандидаток. Модели вышли в бикини, а потом в нижнем белье. Некоторые гарнитуры были настолько открыты, что выставляли на показ все части тела. Когда показ закончился, кандидаток собрал вокруг себя неизвестно откуда появившийся Рудольф. «Сейчас вы пройдете в примерочную». Вам сделают макияж и прически. Почувствуете себя в роли модели. Вы внимательно наблюдали за манекеншицами. Теперь ваша задача — повторять их движения и по возможности сделать лучше. Предупреждаю, на этом этапе мы попрощаемся с пятеркой лузеров». Сказав так, Рудольф подмигнул почему-то именно олене. «Ну что ж, не получится вернуть к своей метле». Грустно усмехнулась она и пошла в гримерную комнату. Каждой кандидатке выделили стол с зеркалом, и началось таинство превращения невзрачных куколок в сияющих разноцветных бабочек. Алина видела только свое отражение, и то, что с ней делала визажист, казалось колдовством. Когда закончилось священодействие, на Алину смотрела в зеркале незнакомка. Растерянные серые глаза не находили ничего от старой Алины. Новый образ очень понравился ей. Смущала только слишком короткая колокольчиком юбка и большое декольте полупрозрачной блузки, надетой на обнаженную грудь, которая была уже не так идеальна, как в юности. Немного смущенная обликом Алина огляделась вокруг, но не узнала своих соседок. Вернее, сначала вообще их не увидела. Только когда одна девушка улыбнулась, знакомые ямочки мелькнули на щеках, и Алина с облегчением узнала Машу. — Боже, как ты изменилась! — воскликнула она. — Косметики и стилисты творят чудеса. — Нет, это твои потенциальные возможности профессионально раскрыли, — засмеялась Маша. — И мои тоже. А посмотри на Лену. Ты когда-нибудь такую красоту видела? Алина оглянулась. В центре гримерной стояла рыжая красавица с яркими зелеными глазами. Волосы ей уложили волной, как укладывали актрисам в тридцатые-сороковые года. Глубокое декольте блестящего зеленого платья открывало белоснежные покатые плечи и высокую шею. Куда делась россыпь веснушек и следы от оспинок, А маленький рост... Маша подошла к Лене и приподняла платье. Девушка стояла в туфлях на высоких каблуках. И было видно, как она боится сделать шаг. — Девочки, я непременно свалюсь с подиума. Я туда не пойду, — шептала дрожащими губами Лена. — Ладно тебе. Пошли, со мной будет веселее. Подхватила ее под руку подоспевшая Валентина, которая тоже выглядела потрясающе. Грубую манеру поведения стилисты удачно подчеркнули и сделали из Валентины рок-диву. Волосы, убранные в высокую байкерскую прическу, черная куртка без воротника поверх топа на тоненьких бретельках и коротенькие шорты дополнили образ хулиганки. Алина пригляделась и поняла, что выбор фасона куртки не случайен. От шеи к плечу спускалась тату в виде россыпи бабочек. Валентина прошлась, позвякивая металлическими украшениями на куртке и ботинках, и довольно расхохоталась. — Смотри, как ноги надо переставлять, чтобы в них не запутаться! — учила она Лену. И все девушки стали полукругом и внимательно следили за движениями пацанки. — Кандидатки, построились! — зычно рыкнула над их головами Марина. Девушки испуганно обернулись и стали, толкаясь локтями, вставать в строй. Марина бесцеремонно брала то одну, то другую за руку и сопровождала ее на место. Алина почувствовала, как волнение сжимает грудь. Сердце заколотилось так быстро, что казалось, вот-вот оно выскочит из горла и побежит по неотложным сердечным делам. В зале заиграла музыка. Девушки по одной подходили ко входу и исчезали за шелковой шторой. Появление каждой сопровождалось громом аплодисментов. «Пять, четыре, три, два!» — шептала Алина, провожая каждую кандидатку. «Один!» В этот момент ее схватили за руку и вытолкнули на помост. Резкий свет софитов ударил по глазам. Алина заморгала и с трудом подавила желание закрыть их рукой. «Что встала, курица?» — услышала она яростный шепот Марины. «Пошла вперед!» Алина сделала два шага и остановилась. Глаза еще не привыкли к свету. Контуры и силуэты расплывались. Пол под ногами уплывал волнами вдаль. — Иди вперед! Алина вздрогнула и пошла. Она забыла, как ходят модели. Как они представляют след в след ноги, при этом глядя вперед. Она шла размашисто, как идет русская тетка, мать двоих детей, которая живет обычной жизнью и не стремится покорить мир. Она не слышала музыку, не видела людей. Короткую юбку прижимала к бедрам. Когда она, как сам нам было, добрела до края подиума и повернула, разом вдруг успокоилась. «Провалюсь так провалюсь, плевать! Не корову проигрываю!» Появилась мысль. Неожиданно взгляд прояснился, туман перед глазами рассеялся, и Алина увидела Рудольфа. Он, не отрываясь, смотрел на нее. Она смутилась, отвела глаза. Нога на высоком каблуке подвернулась, Алина вскрикнула, взмахнула руками и полетела вниз. Улетела недалеко. Сильные руки подхватили Алину и держали от травмы. Она от испуга зажмурила веки, а когда открыла, наткнулась на смеющийся взгляд Рудольфа. Но тут он опустил глаза, и Алина за ним, и замерла. Верхняя пуговица на прозрачной блузке расстегнулась и открыла миру обнаженную грудь. Алина почувствовала, как жаром запололи щеки, и стала вырываться. «Какая хорошая модель!» — покачал головой менеджер и поставил ее на пол. «А теперь иди, смени наряд и встань, хвост очереди!» «А разве я уже не отчислена?» — смущенно улыбнувшись, спросила Алина, захватив рукой края блузки. «Пока еще нет. Сегодня будет и фотосессия. На основе двух испытаний мы решим, кто покидает кастинг. Ну что застыла?» — хлопнул он Алину по упругой ягодице. Она подскочила от неожиданности, растерялась, заметалась вдоль подиума, никак не могла сообразить, где дверь. — Рассказывай! — налетели на нее соседки. — Что в зале случилось? — А вы не знаете? — слабо отбивалась Алина. — Нет, только шум слышали и крик чей-то. — Говори! — дернула ее за руку Валя. Я с подиума свалилась, опустила глаза Алина. Ей было стыдно, что не справилась с первым испытанием. — И что теперь? Поранилась? — — Нет, — Рудольф подхватил. «Как — Как? — охнули девушки. Алина заметила, что к их разговору прислушивались и другие кандидатки. — Просто. Я падала, он удержал. — Как? Понравилось на руках у красавчика лежать? — ущипнула ее Валя. — Я даже не заметила. Он сразу на пол поставил. — Отстаньте! Я и так не знаю, куда от смущения деться. — И что теперь? Пока ничего. Отправил переодеваться. От расспросов ее спасла стилист, позвав в примерочную. Когда Алина увидела, какой наряд ей придется надеть, она сразу двинулась к выходу. Девушка-стилист догнала, остановила ее. Попробуйте, не бойтесь, просто думайте, что на вас закрытое платье и все. Это не платье, это стринги и топ, из которого грудь вот-вот вывалится. Ну и что? Вы тело свое боитесь показывать, оно у вас прекрасно, не стесняйтесь, и вообще наплюйте на всех. — Вспомните цель и следуйте ей. — Я вам Парео дам. Легче будет. На подиуме спустите его с плеча, слегка, и все. Хорошая взбучка помогла собраться с мыслями. Алина натянула на себя новый наряд, укуталась чуть ли не по горло в Парео и встала в очередь. На нее и вправду никто внимания не обращал. У каждого своя печаль и забота. Она немного приободрилась. Когда пришла ее очередь, Марина опять подтолкнула ее к помосту, но в последний момент сорвала Парео. Алина оказалась под ярким светом софитов почти голой, но сейчас она чувствовала себя раскованней. Она была на сто процентов уверена, что сегодня вечером покинет это безобразное мероприятие. Алина шла вперед, смотрела поверх голов и считала про себя. На двадцатом шаге повернулась и пошла назад. Выдохнула только тогда, когда вновь попала за штору. Она быстро переоделась в свою одежду и хотела смыть макияж, но ей не позволили. Сказали, что фотосессия начнется сразу после показа мод. Но ей уже было все равно. Она так перенервничала и устала, что мечтала только об одном — сидеть на кухне у Ирины Ивановны, пить чай и рассказывать о том, как прошел день.